Глава 3. Надёжные объятия рук. Несмотря на задержку с посадкой, я всё же успел на самолёт до Анкориджа и с облегчением выдохнул, увидев, что рядом со мной усаживается тип в деловом костюме. Сидел я в этот раз ближе к проходу, а не у окна, что, конечно, жаль. Но я способен был пережить и не такое, лишь бы рядом не трещала чокнутая фанатка. Вставив наушники, я начал выбирать и ставить в очередь фильмы на консоли, решив, что перелёт в Сиэтл заслуживает 3 часов розовых слюней. Не успел я нажать воспроизведение, как мне на колене приземлилось тело. У меня даже мелькнула мысль, что цирк начался по новой. В принципе, женщины иногда буквально бросались на меня. Правда, обычно не в самолётах. Но после прошлого перелёта меня уже сложно удивить. Что за Простите, пожалуйста, раздался голос обладательницы тела, слегка придавившего мои колени. Женщина попыталась встать на ноги, но, задохнувшись, дёрнулась назад. Мощная волна шелковистых тёмных волос хлестнула меня по лицу. Пахло эта волна мятой и огурцом, что само по себе довольно приятно, если бы чужие волосы не попали мне в рот. Женщина схватила меня за рубашку, задев провод наушников и выдернув их к чертям, а другой рукой тщетно пыталась оттянуть от горла туго захлеснувшийся шарф. Она полулежала у меня на коленях, ноги свисели через подлокотник, а лицо оказалось вплотную к моему. Неизвестная полностью перекрыла проход, так что желающие пройти вынуждены наблюдали за импровизированным спектаклем. Шарф Прохрипела она: "Господи, сейчас задохнусь. Извините, так неуловко". Чем больше она старалась встать, тем сильнее затягивался шарф, и движения незнакомки становились всё судорожнее. Я придержал её за спину: "Не двигайтесь, замрите на секунду". Женщина подчинилась, не отпуская мою рубашку и вытаращив большие испуганные глаза. Немного отвернувшись, я наклонился вперёд, отчего губы незнакомки встретились с моей щекой. Ой! Она заёрзала, пытаясь отвернуться, но застряла она всерьёз, поэтому её нос попал мне в ухо, а губы расплющились о мой подбородок. Дайте мне секунду, сейчас я верну вам свободу. Она часто дышала мне в щёку, и от тёплого дыхания кожу покалывало невидимыми иголочками. Я приподнял её маленький чемодан и ногой отбросил конец шарфа, зацепившийся за колёсико. Незнакомка оттянула шарф от горла и глубоко, прерывисто вздохнула. Спасибо большое. Удавиться насмерть на коленях красивому мужчине не входило в мои планы. Она зажмурилась и чуть оттолкнувшись, слезла в проход. Извините, пожалуйста. Подбирая шарф, оказавшийся бесконечным, она не смотрела на меня, и я воспользовался возможностью её разглядеть. Ох, чёрт, а ведь она красавица. На мгновение меня будто охватило жаркое, как от бензина пламя, причём сразу и внутри, и снаружи. Длинные волосы тёмно-каштанового оттенка, который казался почти чёрным, глаза цвета кофе или шоколада, в общем, чего-то с кофеином, от чего у меня сразу прибавилось сил, а лицо высокие скулы, полные губы, точёный носик и изогнутые брови, густые ресницы. Я окинул взглядом остальное и получил непрошенную передышку, потому что одежда незнакомку отнюдь не обтягивала. Под необъятной паркой ничего нельзя было рассмотреть. Хотя, поглядев на ее ноги, я предположил, что незнакомка скорее стройная, а там поди угадай при стольких одеждах. Шарф, должно быть, был в длину не меньше километра, и девушка намотала его на шею раз двадцать, поэтому чуть и не задохнулась. Не палатки с гардеробом вылились в длинную очередь желающих пройти на свои места, поэтому незнакомка заторопилась по проходу, бросив через плечо ещё одно извините, пожалуйста, и скрылась в салоне второго класса. Я ощутил почти разочарование, почти, но не совсем. Снова вставив наушники, следующие 3 часа я бездумно смотрел кино. Когда самолёт приземлился в Анкуридже, Я позвонил брату, который должен был меня встретить и отвезти к лёгкому самолёту, летевшему на остров Кадьяк. Это у нас давняя семейная традиция, и хотя отца 2 года нет на свете, мы с Кайлом продолжаем рыбачить на Аляске. Даже сейчас я с детским нетерпением жду этих недель, своей любимой части хоккейных каникул. RJ, привет, бро. А я всё пытаюсь тебе дозвониться. Голос у брата был каким-то странным, от волнения, что ли. Я не стал подключаться к вай-фаю самолёта. А ты где? Что стряслось? Да тут у меня Джой, Кайл кашлянул, будто стараясь успокоиться. Я опустился на ближний стул. Что с ней? Джой, жена моего брата, ждала ребёнка. На будущий год Кайлу ни под каким видом не выбраться на 3 недели на Аляску, максимум с выходными он выкроит дня 3. Вылазки на рыбалку откладывались на неопределённый срок. особенно если за первенцем у Кайла с Джой пойдут еще детишки. У нее гестационный диабет, ей прописан постельный режим. Мне стало ясно, от чего у брата дрожит голос. Я выпрямился, в животе нехорошо напряглось. Отец скончался от тяжелых осложнений диабета. Еще раз и по-русски, она выздоровеет? Малышу это может повредить? С ней все прекрасно, и с ребенком тоже. Кайл словно убеждал себя, а не меня. Просто лучше побыть под наблюдением. Врачи говорят, такое встречается довольно часто. Это не как у нашего отца, совсем другое. Я наконец смог выдохнуть. Ну, слава богу. Хочешь, я прилечу в Лос-Анджелес? Пока в этом нет необходимости, мы исправимся. Мама и Стиви хотят перевести сюда вещи в Стиви, не дожидаясь осени. Наша младшая сестра начала учиться на магистра и решила перебраться на западное побережье, где зимы мягче. Значит, к вам приезжают мама и Стиве, ты уверен, что я сейчас не нужен? Ты что, нашей мамы не знаешь? Едва она услышала про постельный режим, сразу начала паковать чемоданы. Рука, это только звучит серьёзно, а на деле всё проще. Но в этот раз я никак не смогу прилететь на Аляску. Не хочу надолго оставлять Джой. Прости, Ар Джей, ничего не получится. Я знаю, как ты ждал этой рыбалки. Брат говорил подавлено, чего мне совершенно не хотелось слышать. Я попытался скрыть разочарование. Не извиняйся. Джой и ребёнок важнее рыбалки. Если раздумаешь ехать один, прилетай к нам. Я подумал. Брата я люблю. Мы с Кайлом всегда были очень дружны, хоть и живём за тысячи миль друг от друга. Но мне нужен отпуск, отдых. Я хочу пожить там, где нет газетчиков и чужих ожиданий. Меня тянуло туда, где я вновь почувствую присутствие отца. А больше всего я жаждал покоя и уединения. отдушенный от цирка, в который превратилась моя жизнь. В прошлом году ушёл капитан нашей команды, и я принял на себя его обязанности. Алекса в команде очень любили. Он был легендой спорта, так что мне досталась высокая планка. Нет, лучше я буду ловить лосося, отпущу бороду и стану мыться раз в неделю. Кайл засмеялся. Я так и знал, что ты это скажешь. Если смогу вырваться в конце месяца, позвоню. Вернее, я позвоню в любом случае. Не забудь выход на связь раз в несколько дней, чтобы я знал, медведи тебя не сожрали, а я буду рассказывать последние новости. На Кадьеке связь местами неровная, что я считаю преимуществом. Очень хочется забыть обо всём и побыть просто человеком, а не капитаном команды НХЛ. Обо мне не волнуйся, с медведями я справлюсь. Ты давай, занимайся семьёй, а я тебе сброшу фотографии. Мы попрощались, я бессильно прислонился к стене. Жаль, что брат не приедет, но я всё равно хочу пожить в лесном домике, пусть и один. Полчаса спустя я уже нёсу свою сумку к Cessna. В первый полёт на такой малютке я выдал обратно весь свой завтрак, поэтому наученный опытом, в полёте до Анкориджа воздержался от спиртного. Я оказался последним в очереди на эту крошку, рассчитанную на 8 пассажиров, но ничего не имел против. Лететь недолго, почти с каждого кресла открывается великолепный вид через иллюминаторы, кроме заднего ряда. Вот там довольно тесновато. Мне пришлось пригнуться и проходить в салон боком. Я всё-таки ростом под 2 м и вешу больше 90 кг. Пассажиры уже расселись, оставив мне единственное свободное место в хвосте. Я кое-как протиснулся по узкому проходу. В углу, сжимая сумку, сидела та самая темно-волосая девушка. которая плюхнулась мне на колено во время предыдущего перелёта. Так-так, а вот это уже интересно. Брюнетка мельком взглянула на меня, оторвавшись от окна, и тут же её нервная улыбка растаяла, а глаза округлились. Щёки окрасила яркий румянец, и девушка невольно зажала рот ладонью. О, нет. Я не удержал улыбки и едва подавил смех, когда усаживался рядом. Не дать не взять с скамейки в школьном автобусе, и места столько же, Бринетка отодвинулась к самому окну и опустила руку. Простите, что я на вас упала. Я сверкнул ей улыбкой и подмигнул. Это был самый интересный эпизод за весь полёт. Я не хотел целовать вас в щёку. Её собственные щёки запылали. Господи, Лени, закрой уже рот и оставь беднягу в покое, пробормотала она и опустила голову. Ничего, ничего. Мало ли что бывает в жизни. Бринетка осторожно поглядела на меня. И в правом уголке рта затеплилась слабая улыбка. Я протянул руку. РДжей. Не знаю, почему я назвался домашним именем. Так звал меня отец и до сих пор называют брат и сестра. Остальные обращаются ко мне Рук. Может, потому, что Брюнетка, кажется, не догадывалась, кто я, и я хотел, чтобы это продлилось подольше. Впрочем, о зы не об этом гадать. Она машинально подала мне руку в варежке, поморщилась, стянула варежку и снова протянула мне руку. Ладонь её была тёплой, немного влажной и гораздо меньше моей, но удивительно крепкой. Девушка твёрдо пожала мне руку. Лэни. Привет, Лэни. Привет, Ар Джей. Несколько мгновений её глаза не отрывались от моих, и в них не мелькнуло ни малейшего узнавания, что было просто прекрасно. Что привело вас на Аляску? "А свидание у меня, пристёгиваясь". Лэни оживилась. "Я пишу магистерский диплом о морских млекопитающих. Меня интересуют дельфины и киты. Я полтора месяца буду их изучать". "То есть после защиты диплома вы станете магистром? Должно быть, вы очень умная". Лэни пожала плечами. "Я просто люблю учиться. Это мой третий диплом". "Третий? Сколько же вам лет?" Лэни не тянула даже на выпускницу первого в жизни университета. Может, всему виной чересчур свободная парка и теплая одежда? 25. И уже третий диплом?» Она прикусила нижнюю губу и кивнула. «Угу. Я очень люблю узнавать новое и каждый раз получаю полную стипендию. Я дипломированный специалист по секс-терапии, геологии и вот буду еще и по морской биологии. Мне показалось интересным сравнить брачное поведение дельфинов и китов». «А что общего у геологии и дельфинов?» Она пожала плечами. признаться, ничего, просто у меня широкий круг интересов. Вот вы знали, что дельфины занимаются сексом не только для размножения, но и ради удовольствия, совсем как люди. Хм, нет, не знал. Я невольно начал думать о сексе и о том, сколько времени его у меня уже не было. О, они очень сексуально активны. Некоторые учёные считают, что дельфины образуют пары на всю жизнь, как те же лангусты, но это ошибочное мнение. У дельфинов бывает по нескольку партнёров. совсем как у некоторых людей. Хотя в западном обществе бытует моногамная социологическая установка, а вот Делифины любят секс, потому что это прикольно. Лэни прикусила кончик пальца. Извините, я что-то увлеклась. Я много читала перед поездкой. Мозг до сих пор кипит от новой информации. Интересные факты так и срываются с языка. Если хотите, я могу замолчать. Она показала на телефон у меня в руке, вокруг которого были обмотаны наушники. Я убрал телефон в карман. Нет, ваш рассказ куда интереснее, чем всё, что я найду послушать. Лэни не удержала радостной улыбки и снова потупилась, покраснев. Как же я соскучился по скромным женщинам, которые не кидаются на меня из желания отмахнуть звезду. А зачем вы летите на Кадик? Она окинула меня взглядом. Я был одет в простые джинсы, футболку и худи. Я каждое лето приезжаю рыбачить с братом, но в этом году у него не получилось, так что я буду один. «О, как жаль!» Я пожал плечами. «Да ладно, иногда приятно отрешиться от суеты и побыть наедине с природой». «Согласна. Я проучилась в Сиэтле всего один курс, фактически месяц, с меня надолго хватило. Ее передернуло. Мегаполисы не мое. В нашем городке и двух тысяч жителей не наберется, так что разница оглушала. В больших городах интересно, но страшно. А вы из Сиэтла?» Я вырос в Нью-Йорке. Я всегда хотела там побывать. Но Нью-Йорк кажется таким огромным. Признаться, я вырос на севере штата Нью-Йорк, а не в городе Нью-Йорке. Это совершенно иное дело. Места там попадаются такие глухие. А, да, я где-то читала. Пилот объявил готовность к взлёту. Лэни прижала варежки к груди, пока Cessna выруливала на взлётную полосу. Боитесь? Я ещё не летала на таком маленьком самолёте, призналась она. Всё будет хорошо. Я раз 20 на таких летал. И вот живой и здоровый, с расширенными, как блюдца, глазами, Лэни кивнула и уставилась в иллюминатор. Самолёт набрал скорость, и когда колёса оторвались от бетона, девушка вцепилась мне в руку. Ого, как здесь все толчки чувствуются, не то что в аэробусе. Что верно, то верно. Но вы скоро привыкнете, вот увидите. Она отпустила мою руку и снова прижала к груди варежки. Сегодня я в первый раз в жизни летела на самолёте. Правда? Первый перелёт прошёл довольно сносно. Правда, рядом сидел старик с густыми волосами из носа, пропахший нафталином, но в остальном весьма приятный джентльмен. От вас пахнет гораздо приятнее, чем от него, брякнула она и покраснела. В такой тесноте всё как-то явственнее ощущается. Эта девушка казалась просто глотком свежего воздуха. Её неоскушённость была тем соблазнительнее, что впереди меня ждало несколько недель одиночества. Каджег довольно большой остров. Не исключено, что этот коротенький перелёт единственная возможность пообщаться с Лэни, и я решил не терять ни минуты редкого мгновения нормальной жизни. Неужели вы никогда раньше не летали? Я всё как-то больше поездами. Но на остров на поезде не попадёшь, а на пароме долго. Вот я и решилась. Мы попали в зону турбулентности, и Лэни с тихим писком уткнулась лицом мне в плечо. Простите, проговорила она мне в руку. «Мы с вами почти не знакомы, а я вас тискаю, как плюшевого мишку». Я засмеялся. «Я бы перебрался к вам на колени, чтобы вы меня обняли, но боюсь не уместиться. А вот Ленни без сомнения отлично устроилась бы у меня на коленях». «Да, жалко. Вы вон какой огромный». Она еще раз сжала мой бицепс и отпустила, медленно выдохнув. «А что если я сделаю вот так?» Я обнял ее за плечи. «Приятно». Лейни пододвинулась поближе. Так мне надёжнее. Я не понял, заигрывает она со мной или ей действительно необходим физический контакт, чтобы справиться с тревогой. Однако происходящее мне очень нравилось, поэтому я продолжал. Надёжно это хорошо. Да, согласилась она. Несколько минут я рассказывала о звездной географии, а Лейни смотрела в иллюминатор. Но тут мы снова ненадолго попали в зону турбулентности, и девушка побледнела. О нет. Она зажала рот ладонью. Всё нормально? Она покачала головой и замерла, побледнев ещё сильнее. Меня что-то тошнит. Я достал пакет из кармана на спинке переднего кресла, надул, чтобы расправить и подал ей. Дышите в него. Дрожащими руками она взяла у меня пакет и нагнулась вперёд. Волосы соскользнули с плеч, и я собрал их и скрутил, придерживая мягкие шелковистые пряди у затылка. И тут Лэни вырвала Старайся сделать всё потише, она вытерпела ещё пару позывов. Я сочувственно погладил её по шее большим пальцем, и гладкая кожа покрылась мелкими мурашками. Свободной рукой я шарил в карманах в поисках носового платка и обрадовался, обнаружив целую пригоршню. Мятые, но чистые, поэтому я передал их Лене. Она отвернулась, вытерла рот и бросила использованные платки в пакет, плотно сжав вверх. Я отпустил её волосы, раскрутившейся и рассыпавшейся по плечам, и погладил Леню по спине. Всё в порядке? Не считая ужасной неловкости, да, промямлила она. Я не знаю, куда это деть. Она приподняла пакет. Давайте сюда. Господи, не надо, там же это самое. Лучше, если оно окажется в мусоре, чем где-нибудь ещё, правда? Конечно, гораздо лучше, чтобы в урне. Леня отдала мне пакет. Я отстегнул ремень безопасности, боком протиснулся по проходу и выбросил пакет в мусорный бачок у двери самолёта, после чего тем же манером вернулся на место. Получше. Немного. Простите, я худшая в мире попучеца. Вовсе нет. Мне понравилось бы быть для кого-то личным плюшевым мишкой. Я готов даже вызваться на эту вакансию, если она ещё открыта. Я сунул руку в карман, нашёл жвачку и предложил Лэйни. Она радостно схватила пачку. Ох, какой же вам за это спасибо. Я засмеялся. В роту противно, да? Хуже некуда. Я в аэропорту бурито съела. У, тогда это жесть. И не говорите. Она сунула пластинку в рот и прикрыла глаза, жуя. Легче? Неимоверно. Она подала мне оставшуюся пачку, но я сомкнул её пальцы вокруг пластинок. Это вам. Спасибо. Она положила жвачку в сумку, достала маленький пузырёк санитайзера для рук и выдавила каплю на ладонь, после чего передала санитайзер мне. Вскоре самолёт пошёл на посадку. Лэни сидела, зажмурившись, положив на колени сжатые кулаки. "Эй", я снова обнял её за плечи. "Ты в безопасности. Живой плюшевый мишка рядом и готов раскрыть объятия". Она через силу улыбнулась и прильнула к моему боку. "Спасибо за то, что ты такой хороший, RJ". Вряд ли она сказала бы это, зная, что я скрыл своё настоящее имя. Но сейчас в ЦСКА я не Форвард НХЛ, новый капитан команды и опытный хоккеист, известный своим азартом и на льду, и в жизни. Я просто молодой человек, а Лэни очаровательная девушка.